Глава 10. Ника спала очень крепко, без снов, и открыла глаза, когда солнце уже вовсю разлилось на летнем небе. О том, что случилось ночью, солнце не ведало, и было счастливо. Ника сладко потянулась, зевнула, а потом резко села в постели, вспомнив вчерашнее. В доме было подозрительно пусто и тихо. Никита встала с кровати Ника, «Никит, ты где?» Она проверила каждый квадратный метр этой квартиры, но так и не нашла своего любимого. Только записку от него, которая гласила «Уехал, скоро буду». «Скоро буду», — проворчала Карлова. «Сейчас будь укроп. Когда скоро-то?» Она хотела позвонить ему или же родителям, чтобы узнать, что с Дионовым и с Мартой, но не смогла. Деньги на счету закончились. Домашнего телефона в этой квартире не наблюдалось. Завздыхав, Ника забралась с ногами на диван и от скуки стала слушать радио в телефоне. И куда Никита только мог уехать? По каким делам? Что-то случилось? И почему он её не разбудил? Она же теперь переживает. И Саша? Что с Сашей и Мартой? Господи, пусть всё будет хорошо, думала она с замиранием сердца. По одной станции крутили дурацкую песню, по второй шла вездесущая реклама. Третья порадовала глупой передачей из Картава с вистящими диджеями, поэтому Ника остановилась на четвёртой, где сообщали последние новости. Новости Карлова любила. Ей нравилось быть в курсе всего, что происходит. Сначала приятный, хорошо поставленный мужской голос рассказывал что-то о поимённом на взятке местном министре, разворовывающем бюджет. Затем зевающая Ника узнала об изменениях в каком-то законе о комиссии за платежи ЖКХ, а потом Карлова услышала такое, от чего её лёгкие отказались дышать, а сердце потеряло желание работать и перекачивать кровь. Несколько часов назад на улице Весны в районе Южная пристань прогремел взрыв, сообщает следственное управление. Есть сведения об одном погибшем. Возможно, взрыв связан с организованной преступной группировкой Пристанских. По предварительной информации, погиб Никита Кларский, младший брат бывшего лидера ОПГ Андрея Кузнецова, известного под прозвищем Марк. Напомним, он скончался 3 года назад при задержании. А его брат, играющий в банде не последнюю роль, покинул город. Возможно, к взрыву причастен новый лидер Пристанских, задержанный несколько дней назад сразу по нескольким статьям. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются. А после всё тот же приятный мужской голос стал рассказывать что-то о местном конкурсе красоты. Голосу было плевать на Нику. Он просто рассказывал людям новости, и большинство воспринимало их как что-то отдалённое, интересное, происходящее где-то и с кем-то и никак не касающееся их. Нику они касались. Она слышала эти страшные равнодушно произнесённые слова, слышала и понимала, что у неё немеют руки и ноги. И холод от них медленно ползёт к сердцу, на котором появились трещины. Её сердце разрывалось. Этого не может быть. Не может. Никита. Её Никита. Её любимый Никита не мог умереть несколько часов назад. Это абсурдно. Нет. Она бы почувствовала, что с ним что-то случилось. Холод заморозив конечности, коснулся ледяными щупальцами её живота и обмотал змеиным хвостом шею. Она попыталась встать, но не смогла. Разом ослабла. Всё вокруг плыло. Солнце пропало за грозные белоснежные тучи, звуки почти исчезли. Нет. прошептала Карлова, цепляясь слабыми пальцами за одеяло на диване. Бред какой-то. Бред. Этого не может быть, подумала она, не замечая, как по лицу катятся слёзы. Хвост змеи всё сильнее сдавливал шею, и Ника хватала ртом воздух. Холод всё-таки достал до сердца и раскрыл свою зубастую пасть, чтобы поглотить его, но вдруг Бейзлива отступил. В прихожей послышались звуки открывающейся двери. Следом Ника услышала тихие шаги. И спустя полминуты в комнате появился Кларский. Вполне себе живой, здоровый и даже довольный. Светлые оттенки одежды делали его похожим на интеллигентного милого мальчика, который любит заниматься спортом и держать себя в тонусе. При виде Никиты щупальца и хвост мерзкого холода спешно растворились, даже легкого облачка не оставили. Ника часто и прерывисто дышала, сердце её ныло. «Проснулась?» — спросил Никита. Ника неподвижно сидела на диване и странно за ним наблюдала, только зрачками не поворачивая головы. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовался Кларский, так и не дождавшись ответа. Нику хотелось, чтобы его встречали как-то по-другому, раз без положенного обеда, но хотя бы с улыбкой. «Что с тобой?» — нахмурился он. «Никит!» — прошептала Карлова жалобно. «Никита!» «Да что случилось?» Он встал напротив своей возлюбленной стервочки, заметил слёзы и подумал вдруг, что, наверное, что-то стряслось с Дионовым или с её сестрой. «Объясни, что произошло!» Наклонился он к Карловой и посмотрел в заплаканные и испуганные глаза. «Ты где был?» — прошептала она. А потом закричала... Эмоции охватили её и туго сжали железными обручами. Ты где был? Где? Где тебя насила? Кларски стоял и удивлённо смотрел на Нику. Ещё бы ему было не удивляться. Уходила была девушка, словно ангел, спокойно себе спала, уткнувшись в подушку и сопела. Сначала она уткнулась ему в бок, и её горячее дыхание обжигало Нику кожу, хотя неженкой он не и был. Вернулся стала демоницей, фырчащей, кричащей и готовой выпустить когти. Что с тобой? склонил он голову набок. Что со мной? оглушительно заорала Карлова. Что со мной? Да я тебя сейчас прибью. И я тебе за такие слова отшлёпаю, помрачнел Никита. Подобная эмоциональность его просто вымораживала, хотя ему даже интересно было наблюдать за подругой. Щёки у неё покраснели, глаза зло сияли, приобрели более синий оттенок, дыхание участилось. Это я сейчас сама тебя убью. Сама, пообещала Ника. Укроп несчастный. Я тебя в грядку посажу и заставлю цвести, дебил. Может, объяснишь, что случилось? осведомился Никита. Заткнись! она вскочила на ноги. подбежала к Нику и несколько раз ударила его по предплечьям и грудной клетке, после обняла, стиснув его плечи до боли в собственных пальцах, а затем ещё раз ударила. "Ты чего?" спросил тихо Никита, опешив. И Ника в голос зарыдала, давая наконец волю эмоциям. Руки её безвольно опустились вдоль тела, плечи содрогались. Слёзы стекали по щекам, по шее, попадая на плечи и на грудь. Ты чего? повторял он, наклоняясь к Карловой. Эй, Ника, Ника, Карлова, успокойся, рявкнул он. Ника успокаиваться не собиралась, без остановки плача и плача. И если вчера в машине она делала это беззвучно, от чего Никита испытывал дикое волнение, осознавая свою беспомощность, то сейчас Ника плакала так, что, наверное, соседи слышали. Никита, вздохнув, обхватил горячими ладонями её лицо и даже утёр большими пальцами её слёзы, а Ника всё не успокаивалась. Тогда Кларски подхватил её на руки и понёс на диван. Сел с ней на руках и склонился к мокрому от слёз лицу. "Ну что случилось?" опять спросил он. Ника взглянула ему в лицо и улыбнулась, проведя пальцем по скуле, щеке и губам Кларского. Ника чего-то понял, что она скажет ему сейчас что-нибудь хорошее. Скажет, что любит или что ей плохо без него, или что совсем не зря его встретила. Но Никита ошибся. Идиот. идиот" вместо этого прошептала Карлова, продолжая ласково гладить его по лицу. Мой идиот. Ладно, идиот. Но плачешь-то ты от чего? От того, что я идиот? спросил он. Я думала, ты Что я? Что тебя больше нет? заревела она вновь. Что прости? нахмурился Никита. Я, я включила радио, а там сказали, что ты погиб, что был какой-то взрыв, проговорила сквозь очередную порцию слёз Ника. Сегодня утром я проснулась, а тебя нет, а по радио сказали, что ты умер, и что это разборки пристанских. Никита рассмеялся. К нему вернулось великолепное настроение, с которым он пришёл в эту квартиру. Правильно, девочка моя. Меня нет. Погиб, взорвался в той машине, произнёс Уан. Я мёртв. Для всех них мёртв. Поняла меня? Ника большими глазами смотрела в любимое лицо. Что? тихонько спросила она. Никто из них никогда больше не станет искать меня. Я мёртв. Никита Кларский больше не живёт на этом свете. В его тихом спокойном голосе слышалось торжество серого кардинала. Есть только Игорь Филатов. Но и его скоро не будет. Ник. Ты что же подстроил это? Инсценировал свою смерть? прошептала поражённая Ника. Да. Я отдал ментам одну важную, очень важную вещь. Вспомнила он архив. Эта вещь способна пересажать половину города. Я отдал её взамен на собственную смерть. Смерть? Никак не могла поверить в происходящее Карлова. Да. Они согласились инсценировать мою смерть. Для всех тех, кто хотел бы меня убить, я уже мёртв. И это гарантия нашей безопасности. Ты заранее знал это, поэтому и взял меня с собой. Да, Ника, заранее всё продумал. Поэтому и пришлось вчера уехать из того коттеджа, бросив Дионова и твою сестру, потому что я не мог показаться на глаза ментам, да ещё и вместе с тобой. Теперь всё будет хорошо, пообещал он. Я так испугалась, проговорила тихо-тихо Ника, сидя у Ника на коленях и касаясь ступнями дивана, а он осторожно покачивал её, как ребёнка. Не уходи больше так, хорошо? Договорились. Теперь я всегда буду тебя будить, даже если пойду в магазин. Улыбнулся Ник, и Ника поняла, что он сдержит своё слово. Они просидели так почти час, тихо разговаривая и изредка целуя друг друга. Могла ли Ника при первой своей встрече с этим человеком, который жутко её взбесил, предположить, что ради него она бросит всё и всех? Конечно же нет. Да и Никита даже и не думал, что на свете есть кто-то гораздо лучше, теплее и искреннее, чем его прошлая возлюбленная. Они не предполагали, что их ждёт в будущем и что их будущее будет совместным, несмотря на то, что они такие разные. В дальний путь Ника и Никита выехали на закате, и в дороге же встречали рассвет. А всю ночь под ними горели небесные светила. Среди них гордо возвышалась яркая Гемма, в переводе с латыни драгоценный камень из созвездия Северной Короны, и улыбалась им, показывая язык дочерям богини Ананки, богини судьбы, принуждения и неизбежности. Солнце встретило Ников ласковыми прикосновения первых лучей, такими же ласковыми, как и их объятия. Никита все же остановил машину, не выдержав их общего с Никой желания, желания просто наслаждаться друг другом. Девушка весело и живо улыбалась, глядя на него, а парень смотрел на неё серьёзно, и только в глубине серых глаз затаилась нежность. Они молчали, но словно разговаривали друг с другом. Конечно, ты не всё, что у меня есть, но если тебя у меня не будет, у меня почти ничего не останется. Да ладно, куда я теперь от тебя денусь?